«Он действительно ни при чем!» – удивленно констатировала Элька. Пожимая плечами, Лукас признал. «Вы правы, мадемуазель. В чем я ни при чем?» – ревниво переспросил Темный, нахмурив брови. «В деле низведения данных», – ответила Элька, а маг объяснил подробнее. «Последствия блокирования источника путем наложения заклятия печати на гору Ародримм Сказались на магах Алтарана весьма печальным образом. Сила женщин без взаимообмена энергии источников ослабла, а мужчины...» Лукас замелся, подыскивая обтекаемые слова. «Обрели несколько нетрадиционные для большинства миров предпочтения. До божества, судя по нахмуренным бровям, все еще не доходил смысл витиеватых речей Месье Дагора» поэтому Элька, неотягощенная излишками морали, сказала прямо как есть. «Педиками они стали, все, поголовно, на бабы не смотрят больше, между собой любятся, процесс естественного воспроизводства магов под угрозой, популяция вымирает, безвозвратно теряется генофонд». «Даны ложцы? Ну, конечно!» Найдя ответ на вопрос, Бог довольно улыбнулся, Звучно прищелкнув пальцами. «Отрезанный от источника, из которого издревле черпали мужскую составляющую силы, Даны поневоле заменили ее на женскую. И это имело самые трагические последствия». Кивнул маг, не углубляясь в подробности касательно продолжительности жизни Данов. Поводов для злорадной радости у Темного и так появилось больше, чем достаточно. А собеседник и не думал скрывать своего ликования. Лукас же не собирался подбрасывать топливо в костер его самодовольства. «Так что причин для жалоб у местного населения навалом!» – объявила Элька. «Вот они нас и подвигли явиться!» «И что же вы собираетесь делать с проблемой, посланцы?» Отстраненно, словно все это и не касалось его напрямую, вопросил Бог, с небрежной ласковостью перебирая пальцами мягкие волосы Эльки, восседающей в непосредственной близости от него. «Решать ее!» Угрюмо отозвался Гал, хмуро наблюдая за темным и колдуньей, которая даже не думала пресекать такого вольного с ней обращения. Пальцы воина снова принялись оглаживать рукоять верного меча. «Каким образом, убийца, вызовешь меня на поединок?» Четко отследив жест оборотня, неподдельно заинтересовался Бог, предвкушая развлечение. «Если так, то я готов!» «Мой меч-мрак всегда под рукой!» И действительно, на секунду на поясе темного сверкнули невидимые прежде нужны, в которых покоился черный, как сама тьма клинок, излучавший ощущение смертоносной опасности и могильного холода. «Никаких дуэлей!» – громко возмутилась Элька. «Это не цивилизованный способ выхода из конфликтной ситуации. Нам с тобой делить нечего. Именно поэтому совет богов – и обзавелся посланниками, своего рода независимыми арбитрами, чтобы обеспечить беспристрастность принимаемых решений и их справедливость. «Беспристрастность?» – недоверчиво хмыкнул Темный. «Да ведь твой воинственный спутник жаждет моей смерти, маленькая колдунья!» «Прекрати лапать моем. Гал замешкался на сотую долю секунды, но Бог уцепился за эту невольную паузу, И с едкой иронией перебил воина. Твою кого, дракончик? Жену, невесту, возлюбленную, дочь или сестру? Мою ученицу. Мгновенно нашелся изгал, сузив зеленые глаза. Вертикальные зрачки стали острыми, как иголки. Ты одурманиваешь ее рассудок. Прекрати, меня злит именно это. Что же касается алтарана, пусть ты несешь злой тьму но во многих своих бедах Даны виновны сами. «Хм, а ты правда пытаешься судить здраво, воин Света?» признал Тёмный, и в том, как он именовал из Гала, было больше название профессии, чем из Дювки. «Я не воин его, больше нет, право утрачено», покачал головой Гал. «Но будь иначе, мы уже сошлись бы с тобой в поединке, И бились до смерти твоей! Почти вежливо подсказал Бог, впрочем, настолько увлекшейся беседой, что перестал провоцировать оборотня поглаживанием девичьих волос. Возможно. Даже не стал спорить из гал, признавая силу противника как данность. Так что вы предлагаете, посланцы, и какими полномочиями обладаете? Встав. Деловито поинтересовался властелин беспорядка, пряча, как внезапно показалось Эльке, под этой деловитостью и усталость загнанного зверя и слабый проблеск надежды. «Свободу в обмен на некоторые обязательства с вашей стороны», — ответил сразу и по существу Лукас, и никто из команды возражать не стал. Обязательством? зловеще переспросил темный, вновь мгновенно завернувшись в привычный плащ недоверия. Ты считаешь, демоненок, что я должен тебе что-то пообещать и сдержать слово? Не слишком ли много ты на себя берешь, ничтожный колдунишка. Заперто ты, Анем! откровенно намекнула Элька, обводя демонстративным взглядом темные стены. Бог стремительно развернулся к дерзкой девице и, сжав ее мягкие волосы в кулак, запрокинул юной колдуньи голову и прошипел. «Но ваши жизни сейчас в моей власти, детка!» «Ну, убьешь! И что будешь делать в своей тюрьме еще несколько веков с нашими телами? Вспоминать об упущенной возможности обрести свободу? Или с трупами забавляться интересней, чем с три делами?» С искренним любопытством спросила Элька. Зато мыша вцепилась коготками в запястье и расправила крылья, приготовившись ринуться на врага. Куда только подевалась робость! Вот уж не думала, что боги такие идиоты. Это что, закон вселенской компенсации такой? Чем больше могущества, тем ниже интеллект? Нелогично получается. Темный отпустил свою жертву раньше, чем гал со своим мечом ринулся на помощь и вступил, пусть в безнадежный, но решительный бой, дабы дать девушке возможность спастись бегством. Удивленно покачав головой, бог спросил не столько Эльку, «Сколько пространства вокруг?» «Демоненок и оборотень боятся меня. Их страх скрыть и тем не менее я чую его». Пленник узилища повел в воздухе рукой, словно подхватывал пальцами некие невидимые эманации. «Они боятся, а ты нет. Где только тебя такую разыскали, девочка? Неужели ты вообще ничего на свете не боишься?» «На этом...» «Ничего!» – сверкнула бесшабашной улыбкой Элька, полная искренней симпатии. «Так мы будем договариваться?» «Вот драные демоны! Еще немного, и этот гад у нее из рук будет есть! Чего только они в ней такого привлекательного находят!» Удивился Рент, имея в виду расположение к Эльке небезызвестного господина Темной Крови Эльдовура. «Множество менее могущественных злодеев всех мастей» И теперь вот темного божества. Нет, конечно, Элька симпатичная девчонка, но... Вор замялся, не зная, как продолжить, как объяснить свое недоумение. Он временами в шутку заигрывал с подружкой, но с ума по ней сходить вовсе не собирался. Они видят цвет ее яркой души. С печальной полуулыбкой ответила Мирей, объясняя то, что видела своим пророческим внутренним зрением столь же ясно, как и происходящее сейчас за зеркальной гладью. И этот свет не отторгает их. Эльке нравится общаться с принадлежащими тьме, но сама она стоит по другую сторону из вечного барьера. Именно далекая, но никогда не умирающая окончательно тоска по свету принимающему и прощающему влечет к ней преданных мраку. «Это так романтично!» Украдкой прошептал Макс и почему-то заморгал несколько чаще, чем обычно. «Что ж...» Темный долго смотрел в серо-голубые глаза Эльки, словно искал и нашел в них ответ на часть актуальных вопросов Вселенной, и потом кивнул. «Давайте заключим сделку. Что вы желаете для себя в обмен на мою свободу? Говори, Мак, какова цена?» «Для себя?» «Ничего», – с достоинством ответил Лукас, глядя прямо и гордо. Сейчас он говорил не за себя, а от лица всей команды, и не желал выказывать даже намека на страх, таящийся в душе. Страх с такой легкостью, уловленный темным божеством. «Нас заботит будущее Альтарана и ваши действия в этом мире после обретения свободы. Именно относительно вашего поведения на Альтаране – Мы хотели бы получить некоторые гарантии. В противном случае у нас на руках будет недостаточно аргументов, чтобы убедить данов в необходимости снятия заклятия печатей. Гарантия для мира! переспросил темный, весьма удивленный, нестандартной немеркантильностью постановки вопроса, столь чуждой его сути. Именно. Еще раз энергично подтвердил Маг. Сразу после снятия заклятия. Вы откроете данным доступ к Источнику Ародрима, соберете разлитые по всему Алтарану монации своей силы, материализующиеся в чудовищ, и покинете мир, отправившись в иные, не испытывавшие на себе вашего влияния все эти столетия. А на Алтаран вновь придете лишь тогда, когда твердыня зад-седан обретет былое могущество, дабы иметь силы сопротивляться вашему воздействию пока магом хватит борьбы с вашими последователями, набравшими немалую силу. Только так будет соблюдено необходимое равновесие. И как вы собираетесь обязать меня исполнить свою часть сделки? Чего стоит мне сейчас согласиться, а потом уничтожить мир, столь долго бывшей тюрьмой?» Играя на нервах созданий, осмелившихся ставить ему условия, коварно поинтересовался Бог, Скрестив на груди руки, тонкие пальцы его перебирали странный материал алого одеяния. А ты покрянешься, предложила Элька, прежде чем Гал или Лукас выдвинули свои разумные версии. Тьмой, и вы поверите этой клятве? Жестко усмехнулся темный. Нет, честью, силой и душой! четко возразил Гал, прекрасно знавший правила древней игры и то, как заставить противника их соблюдать. «Эту клятву он сдержит, если даст», — быстро согласилась Мирей, не столько для своей команды, сколько для Ментаны и Нала, с волнением следящих за всеми перипетиями уникальных переговоров. «Что ж, твое требование дерзко, но разумно», — помедлив, нехотя признал темный, едва заметно склонив голову. Я отдам эту клятву. Освободи меня, маг, и я принесу ее. Утром деньги, вечером стулья. Весело рассмеялась Элька и помотала головой. Так не пойдет, прекрасный сэр. Сначала клятва, потом свобода. Я слыхала от сил, что боги очень неохотно дают обещания, и собственные клятвы связывают их лучше цепей. Но если у нас ничего не получится, с вашим освобождением – «Слово мгновенно утратит всякую силу. Соглашайтесь на наши условия. Вы не рискуете ничем. Сделка будет честной». «Твое слово против моего, девочка?» усмехнулся Бог. «Не слабовато ли?» «Слово Бога против слова посланцев Совета Богов», парировала Элька без опломба, но твердо. И Бог кивнул, более не споря. Он встал над бездной источника, раскинув руки так, что его одеяние затрепетало, как крылья волшебной птицы Феникс в разгорающемся пламени, и изрек звучно и четко, не пускаясь на хитрости и уловки. Я клянусь честью <з rechts> силой и душой, что когда обрету свободу, будет, то произойдет будет, путем пойдет, добровольного, снятия добровольного снятия заклятия печатей данами Алтарана или посланцами Совета или Богов, посл то исполню обещанное, обещанное. не буду чинить препятствий данам в единении с источником, в источником с источником Радрима, заберу свою силу, меры, 발, разлитую в мир за века заточения и покину Алтаран на срок достаточный чтобы, мир полностью, чтобы мир полностью восстановил равновесие и, и данные обрели былую силу». Слова голким эхом отдались в громадной горной пещере, словно кто-то невидимый твердил их про себя, стараясь запомнить навечно, и стихли. Темный поклялся. Глубоко вздохнув, Бог взглянул на живые создания, бывшие свидетелями Его речам, и гораздо тише, и куда более зловеще добавил. «Вам же лучше сдержать свою половину обещания». «Считай, что мы уже этим занялись? Жди!» Просияла улыбкой Элька и, схватив друзей за руки, нажала подушечкой большого пальца на камень перстня, перемещаясь домой. После тех откровений, что изрек темный, по природе своей стремясь посеять страх, сомнения и раздоры, Девушка вовсе не была уверена, что Лукас и Гал захотят перенестись домой и предстать перед остальными членами команды, от которых столь долго таили зловещие тайны. Теперь-то девушке стало понятно, отчего так сполошились друзья, когда она несколько месяцев назад налопалась рыбы сразу после употребления в пищу замечательных листочков мятного перчика, благодаря чему обрела способность к чтению мыслей. «Видать, многие тайны не хотелось им выставлять на показ». Но тайное всегда становится явным. Элька запомнила эту аксиому еще в раннем детстве, читая занимательные книжки Драгунского, а потому, хоть и сочувствовала коллегам, отлично понимала, что они угодили в яму, которую вырыли сами. Теперь настала пора откровенности, вернее, должна была настать несколько позже». Времени на переживание перед решением проблемы не осталось. Поэтому Элька взяла дело в свои руки. И, судя по тому, как напряглись мышцы друзей под пальчиками девушки, она явно угадала их состояние и неосознанное стремление сбежать куда подальше от грядущего и неминуемого выяснения отношений.